«Скорее, братья! Скорее, нужна сеть!» — крикнул Двалин. «Я тут видел где-то!» Он уже тянул из-под груды щебня, сплетенную из тонких железных канатов, большую сетку. В ней поднимали мешки с рудой. Ему на помощь поспешили Грани, Гимли, Трор и Бран. «Что ты хочешь делать?» — схватил Глойна за рукав Торин. «Пусти! Ты разве не знаешь, чем растапливал свой горн великий Дьюрин?» «Это ж чудо из чудес!» Марий задыхался. Огнистые черви водились когда-то в самом сердце гор, получая жизнь в огне пламенных очей. Первый гном ловил их и плавил на них железо. И все знают, что заклял их Дьюрин, и что они, если выползают наверх, тянутся к его горну. «Горн где-то неподалеку, ищите его, братья!» — Еще говорят, что черви ползут к тому месту, где был убит их сородич. Если это правда, то вскоре их здесь будут целые полчища. — Что ты говоришь? — переспросил Торин. Но мореец вырвался и, размахивая руками, бросился к стене, принявшись с лихорадочной поспешностью, выстукивать ее киркой. Остальные недоуменно топтались на месте, пока на них не закричал Двалин. — не стойте! Берите сеть, давайте ко входу. Они плавят и железо, и камень. Но задержать их на какое-то время все-таки можно. Сдурели вы оба, что ли? Рассвирепел Торин. Зачем ловить? Где держать? Какой еще гор? В этот миг стена отзвалась на удар Глойна звонким и глухим эхом. Он наткнулся на пустоту. В следующее мгновение кирки вгрызлись в неподатливый камень, работали с невероятной быстротой. Только тут Фолка понял, насколько сильны и неутомимы руки хозяев подземного мира. В пальцах Дори мелькнуло сверло. Из заплечных мешков появились острые и тяжелые клинья, их забивали в трещины, чем попало. В безумной работе минул час когда кирка Торина неожиданно провалилась, и сам он с трудом удержался на ногах. Они пробили перемычку, и теперь дело пошло на лад. Еще через час в стене образовалось отверстие, достаточное для того, чтобы протиснуться внутрь. Забывший о страхах хоббит юркнул в черноту сразу вслед за Торину. Факелы осветили небольшую камеру, доверху заполненную белыми слитками, которые были уложены аккуратными рядами. Сперва они показались хоббиту серебряными, но приглядевшись он понял, что это не серебро. Не было у серебра такого густого отлива, не было такого блеска, не было такой чистоты. Позади него раздался общий вздох гномов. мифрил Мечта гномов северного мира — Металл, принесший море и богатство, и славу, лежал сейчас перед ними и был в их власти. Доли упал на колени перед сложенными точно дрова, слитками, прижался к ним лицом. Остальные нежно ласкали продлоговатые поковки, точно детей. Фолку стало неловко, и он отвернулся. Его взгляд упал на узкий проход между стопками мифрила. Держа в руках факел, он пошел вперед. Отчего-то вдруг сильно забилось сердце. Он уперся в гладкую стену, ударил в нее камнем. Звук тупой. Но что-то уже научило его не во всем доверять глазам и слуху. Вытащив из ножен свой кинжал, он не сильно наугар ткнул в гладко отполированный гранит, и губы его сами собой прошептали «О, Элберет!» «Илтониэль!» Он не удивился, увидев, как медленно разошелся в стороны камень, открывая низкий черный проход. На клинке медленно угасало голубое сияние. «Фолко! Фолко, где же ты?» Вырос его спиной малыш с факелом и осекся, увидев открывшийся проход. «А это еще что такое?» Согнувшись в три погибели, он, Фолко и Торин поползли по низкому тоннелю он круто загибался вправо и чудное дело их ладони утопали в толстом слое пыли невесть как появившийся здесь и фолку услышал как торен вполголоса пробормотал сколько швиков тут не ходили